Глава 10. Возвращение в Ромашковую долину. Спустя 16 лет создатели смешариков снова собрались в Доме учёных при Политехническом институте. Тесная комната, громоздкая мебель, большой овальный стол. Только обои поменяли цвет зелёного на голубой. И куда-то пропали бронзовые божества на высоких постаментах. В остальном всё осталось прежним, как во времена мозговых штурмов на которых команда Смешариков создавала ромашковую долину. Символично. То же место, те же люди, почти те же. На встречу пришли Илья Попов, Салаватшей Хинуров, Анатолий Прохоров, Денис Чернов, Игорь Яковель, Надя Кузнецова и Марина Ланда. Место Алексея Лебедева заняли сразу три постоянных сценариста: Дмитрий Ковенко, Татьяна Белова и Светлана Мордогалимова. Юлия Николаева, новый продюсер «Смешариков», чувствуя настороженное к себе отношение творческой команды, старалась держаться поближе к Анатолию Прохорову. Он специально вернулся в проект, чтобы поддержать то, что, казалось, уже никогда не произойдет. Едва все уселись, Прохоров взял слово. Говорил недолго. Время от времени обращался к подготовленной вместе с Юлией презентации, объяснял на фактах и цифрах, что прямо сейчас происходит с брендом сериала. «Лично я от отдохнул, отдохну в хорошем смысле этого слова», сказал он, подведя итог. «И считаю, что мы должны все повторить. Вернуться к съемкам в 2D. Нас об этом просят». Когда Анатолий замолчал, возникла пауза. Юлия наблюдала за выражением лиц присутствующих. Ни воодушевления, ни радости заметно не было. Скорее, растерянность и недоумение. Это не могло не беспокоить, слишком много было сделано, чтобы перезапуск сериала в 2D состоялся. Сначала, как только Илья предложил мне стать продюсером «Смешариков», я подумала, «Вау, какой масштаб», рассказывает Юля. Она, хоть и не считала себя поклонником сериала, но прекрасно понимала, насколько это значимое явление. А потом когда начала разбираться, испугалась. И что со всем этим делать? Беспристрастный взгляд профессионала фиксировал болевые точки. В рейтингах популярности смешарики стояли неприлично низко, лояльность детской аудитории при всей их известности была невысокой. В информационном поле они присутствовали слабо, в соцсетях тем более, брендбук требовал обновления. «Помню, пришла я знакомиться в наш департамент дизайна. У них там целый музей лицензионной продукции. Очень классный, впечатляющий», — вспоминает Юля. «Показывают мне две коробки с пазлами. Одна 2008 года, вторая 2018. Я смотрю и искренне не вижу разницы. Это же ненормально. И ладно бы оформление выглядело вне времени. Так нет же. Оно устарело». Но все эти проблемы меркли рядом с главной. У бренда не было регулярного контента, новых сезонов не снималось. Последний большой метр «Смешарики Дожавью вышел в 2018 году. Параллельно появились образовательные азбуки со смешариками, но не часто и всего по 2-3 серии. Этого было катастрофически мало. Что делать? Вопроса не стояло говорит Юля. 2D любили, 3D не любили. Все мечтали о возвращении лампового сериала с глубоким смыслом. В фанатских группах люди писали, что загадывают желание на Новый год. Пусть снова начнут снимать 2D-смешарики. Какие тут могли быть сомнения? Оставалось убедить творческую команду. И Юля отлично понимал, что это самое сложное. Очень страшно возвращаться туда, где ты был максимально успешен. Страшно бросить вызов самому себе. Страшно не справиться и перечеркнуть одним провалом все былые победы. Куда проще не рисковать. Сидеть себе, развесив грамоты и дипломы по стенам, как охотник из фильма «Обыкновенное чудо». Мы все вдруг оказались в роли таких охотников. Первым после паузы заговорил Дима Екавенко так вроде же уже пытались вернуться к 2D сказал он со скептическим вздохом И ничего не вышло Юля замерла ни про какие попытки перезапуска она знать не знала от чего-то ни прохоров ни попов не предупредили ее о них впрочем там и говорить было не о чем до конкретики дело все равно не дошло Тут дим есть одно важное отличие вмешался илья какое? Финансирование. Кинопоиск, но ну а с ним и Яндекс готовы выступить генеральным партнером с условием, что новые сезоны мы будем выкладывать только у них. При этом никаких бумаг пока подписано не было. Существовали только устные договоренности. Они подразумевали, что Яндекс станет генеральным партнером Рейки в создании сразу нескольких сезонов смешариков в 2D. Такую готовность выдержать проект. Илья называет не иначе как прыжок веры. Ребята не стали требовать от нас ни запуска сначала пары пилотных серий, ни тестирования их на фокус-группах. Удивляется он. Просто сказали. Делаем. Отношение потенциальных партнеров взвенчивало чувство ответственности до небес. А сможем ли? А потянем? И Юля, переводя взгляд с одного участника встречи на другого, мысленно уговаривала их. «Соглашайтесь же, не думайте!» Первым на слова Ильи об участии Яндекса отреагировал Денис Чернов. «Не, ну если так, то давайте», сказал он, пожав плечами. «Я вообще-то по ним уже соскучился. Будет здорово снова заняться». И все. Вдруг стало понятно, что, несмотря на сомнения и опасения, команда «за». Будто бы каждый втайне хотел перезапуска, но не готов был действовать в одиночку. И теперь, когда встал вопрос, ты с нами или нет, без колебаний ответил, конечно, с вами. Какие варианты? Тут же нашелся еще один довод в пользу возрождения 2D-формата. От Лебедева осталось как минимум полсотни незадействованных сценариев. Кажется, настало время разбавить ими работы других сценаристов, и превратить в мультфильмы. Они были для нас важным камертоном, по которому потом настраивался каждый новый сценарий, объясняет Сергей Васильев. Во всех, даже в поздних Лёшиных работах, присутствовала вот эта лебедевская интонация, и она, конечно, была определяющей в смешариках. Однако легко заявить о перезапуске, и гораздо сложнее реально вернуться к тому, чем компания не занималась целых восемь лет. «Было очень тяжело», — признаётся Дарья Давыдова, которая в конце 2019 года возглавила студию «Петербург». «Мы давно не имели дела с 2D, и у нас не осталось никого, кто работал бы во флэш». Всё уже несколько лет, как перешли на более современную программу — «Тунбум». Поэтому решили создавать новые сезоны именно в ней. Но это означало, что нужно заново нарабатывать огромную базу материалов, по смешарикам под новый софт. Денису Чернову тоже пришлось непросто. Надо было многое вспоминать. Как-никак 12 лет он не брался за шестиминутный формат. Его эпархии давно стали большие метры. Когда я сел на первые раскадровки, то поймал себя на неприятные мысли. Он делает драматичную паузу. «Теперь мне придется соревноваться с самым коварным из возможных соперников. самим собой. Лихорадила абсолютно всех. Готовые сценарии многократно переписывались, аниматики перекраивались. Творческая команда постоянно пребывала в напряжении, пытаясь дотянуться до оставшегося в прошлом идеала. При этом спорила друг с другом до хрипоты, искала верную интонацию, старалась не взять фальшивую ноту. Мы боялись делать пародию на самих себя, коротко объясняет Илья Попов. А Юля тем временем? как и полагается продюсеру, готовила почву для выхода новых сезонов. Она быстро поняла, что наряду с детской аудиторией есть и другая, прежде всего молодежные, старшеклассники, студенты, вчерашние выпускники вузов, люди, которые пишут под фанатскими видео, то чувство, когда тебе 20, а ты все еще смотришь «Смешариков». Их детство пришлось на пик популярности сериала, и они влюбились в «Ромашковую долину», «На всю жизнь». В фанатских сообществах, не имевших к нам никакого отношения, сидело больше трех миллионов человек, объясняет Юля. И с ними надо было говорить на их языке. На языке мемов, коротких видео, подкастов, музыкальных треков и актуального визуала. Поэтому пока творческая команда ломала копья над сценариями и аниматиками, она занялась обновлением брендбука и сразу же встретила сопротивление отвечавших за дизайн сотрудников. Зачем все эти прыжки и ужимки современным прочтением? Если есть персонажи мультфильма, бери и интегрируй в любую продукцию. Мы всегда так делали. Но Юля стояла на своем. бренд не равно мультфильм. А мультфильм не равно вселенной смешариков. В мультфильме могут быть сколько угодно глубокие смыслы и объемные персонажи. Он имеет право почти не меняться от десятилетия к десятилетию. Но все, что находится вокруг, все, что составляет оболочку бренда, просто обязаны идти в ногу со временем. Должны появиться такие визуальные решения, которыми будет не стыдно украсить, скажем, новую коллекцию стильной одежды, такие интерпретации образов героев, которые любой современный бренд разместит на своей продукции. Только так «Ромашковая долина» сохранит статус культовый на долгие-долгие годы. На фоне этого противостояния, старого и нового, случилось то, что Юля до сих пор вспоминает со смесью восторга и нервного смеха. Осенью 2019 года она рассуждала просто. Где еще концентрируется наша аудитория, кроме соцсетей? На таких мероприятиях, как фестиваль гик-культуры Комик-кон в Москве. Так почему бы в нем не поучаствовать? Недолго думая, Юля обратилась к организаторам с предложением о сотрудничестве. Те слегка удивились. Все-таки смешарики — детский бренд. А у нас тот, чего только не происходит. И далеко не все с пометкой 6+. Но на сотрудничество без раздумий согласились. В конце концов, большинство из них сами выросли на смешариках. Мне сказали, давайте попробуем. «Вот вам полчаса на сцене, делайте, что хотите», — вспоминает Юля. «И мы объявили конкурс косплея по смешарикам». Правда, времени на сбор работ оставалось совсем немного, месяц-полтора от силы. Из-за этого участников оказалось меньше, чем могло бы. Но среди них была знаменитая художница Саша Фролова. Культовая личность, перформансист, Она создала на конкурс костюмы из своего любимого материала — латекса. Только представьте себе, в день подведения итогов конкурса на Комик-кон появились две гимнастического вида девушки, одна в образе кроша, другая — нюши, обе обтянутые от макушек до пяток голубым и розовым латексом. Реакция публики была бурной. Все ринулись фотографироваться с экстравагантными смешариками и выкладывать фото в сеть. Известный видеоблогер опубликовал у себя в Твиттере снимок девушек в латексе, подписав комик только стартовал, но главное событие фестиваля уже произошло». Что тут началось? У Ильи просто взорвался телефон. У Антона Геннадьевича Гришина, нашего директора по связям с госструктурами, тоже. Весело рассказывает Юля. МДК, Лентач, СМИ, блогеры. Новость про смешариков в «Латоксе» была везде. Мы потом пытались посчитать ее охваты. Вышло в районе 100 миллионов человек. Но главное, на фестивале Юля воочию убедилась, что основная аудитория мультсериала про круглых зверей — это подростки и молодежь. Стоило ведущему комик-кон упомянуть смешариков, как перед сценой мгновенно собралась толпа. Преданные, радостные влюбленные в обитателей Ромашковой долины. Другими словами, курс был выбран правильный. На следующее утро Юлия ехала на работу в эйфории. Такой успех. По дороге получила сообщение от партнеров из Яндекса. Те поздравляли и писали, что с нетерпением ждут перезапуск сериала. Юлия влетела в просторный кабинет, где по понедельникам проходила планерка. Там, за стеклянным круглым столом, Уже сидели руководители подразделений. Выражение лиц большинства из них ничего хорошего не предвещало, вспоминает Юля. Реакция на латексных смешариков оказалась, мягко говоря, неоднозначной. Осуждение сквозило во многих репликах. Все-таки смешарики детский бренд. Разве с ним так можно? Да, некоторые из участников планерки пытались меня поддержать. Говорили «здорово», такое признание у подростков, но недовольные голоса звучали не менее отчетливо. Эта история оттеняет процессы, которые запустились в компании немного раньше. Люди, развивавшие проект кто 10, а кто 15 лет, болезненно отнеслись к переменам. Для части административной команды они стали сигналом, что пора переворачивать страницу и идти дальше или просто, наконец, выдохнуть и начать жизнь не во имя Ромашковой долины, а для себя. Одним из покинувших компанию в тот период стала и директор студии Надя Кузнецова. «Это было сложно», — вздыхает она. «Но я не жалею, при этом продолжаю любить смешариков всем сердцем». Когда уходит одна команда, приходит другая. В ожидании премьеры 2D сезона Юля взялась за сбор людей, которые будут работать с фанатской аудиторией, начнут развивать соцсети, устраивать коллаборации с блогерами, проводить конкурсы фан-артов и фан-треков, говорить с повзрослевшими, но все еще юными поклонниками «Ромашковой долины» на их языке. Одним из таких людей стал Даниил Новиков, креативный продюсер, созданный с нуля соцмедиагруппы. Его история – это воплощение мечты любого фаната. Он из тех, кто вырос на смешариках, смотрел в детстве все серии, потом пересматривал в студенчестве, знал наизусть многие сюжеты и диалоги. Как говорит Юля, для Дани сначала идут смешарики, потом вся остальная анимация. Было логично, что именно такой человек возьмет на себя работу столько появившемся тогда ТикТок. Слава богу. «Я входил в процесс постепенно, шаг за шагом, поэтому шок был не сильный», — улыбается Дань. «К тому же всё это пришлось на удалёнку, а то не знаю, как я и пережил бы. Теперь работа для меня одна из очень важных составляющих счастья. И у Смешариков это с ним взаимно. Благодаря Дане ТикТок-проект мгновенно, без вложений в рекламу, набрал больше миллиона подписчиков. Удачный пост потянул за собой совместный клип круглой братьей Эльдара Джарахова, а потом пошли коллаборации с другими звездами. Но это все гораздо позже, после перезапуска 2D. А тогда, в начале 2020 года, творческая команда не находила себе места в ожидании реакции аудитории на новых старых смешариков. Все мы гадали — получится, не получится понравится фанатам, не понравится, состоится триумфальное возвращение классических смешариков или обернется пшиком. А главное, успеет ли наша студия в срок закончить производство первых серий или, здравствуйте, штрафы. Из-за того, что сценарии и аниматики постоянно дорабатывались, чтобы стать впоследствии теми самыми мультфильмами из детства, материалы в студию поступали с большим опозданием сокрушается Дарья Давыдова, руководитель студии. А потом еще началась пандемия, и нужно было срочно выводить всех на удаленку. То есть работали мы в очень сложных условиях, но все-таки успели. Передали первые восемь серий буквально в последний день. С этого момента творческую команду, а следом и всех сотрудников группы компании «Рики», уже ничто не могло отвлечь от главной интриги. Как фанаты примут новый сезон? У нас был специальный чат «Смешарики. Креатив». В нем-то, сидя на удаленке, костяк команды и следил за происходящим. Юля быстро листает ленту мессенджера. Вот, смотри. Историческое сообщение «Я всем пишу», что премьера состоится на Кинопоиске 18 мая в 00 часов. И она состоялась ровно в полночь первые восемь серий нового 2D-сезона стали доступны всем пользователям интернета. Мы зажмурились в ожидании шквала, не понимая еще чего именно, то ли оваций, то ли критики. Но ни того, ни другого не последовало, по крайней мере, в ближайшие 12 часов. И только к вечеру следующего дня все, кто сидел в смешарике «Креатив», начали закидывать в чат скрины первых отзывов. Посмотрел четыре серии. Ну, что могу сказать? Круто. Смешарики стали ещё мудрее. Мне как будто снова десять, и я жду каждой новой серии по СТС. Ромашковая долина всё такая же. Ничто её не может испортить. Это было ни с чем не сравнимо, говорит Сергей Васильев. Кинопоиск задрожал. Но главное — это хлынувшая на нас любовь. Прежде всего, любовь тех, кому 20 и больше. Тех, кто не оставил мир Смешарика в детстве, а взял его с собой во взрослую жизнь. Мы почувствовали их огромную благодарность за возвращение. Благодарность фанатов стала далеко не единственным свидетельством удачного перезапуска. Оценка на кинопоиске взлетела до рекордных 9 баллов и до сих пор держится на этом уровне. Количество запросов В «Вордстате» по слову, «Смешарики» достигло двух миллионов. Крупные блогеры один за другим начали выкладывать разборы новых серий. Сначала команда пыталась их считать, но сбилась на второй сотни. Чуть позже представители кинопоиска сообщили. «Все супер! Количество просмотров и досматриваемость серий на высоте!» Можно было выдохнуть. Спустя пару недель команда проекта собралась в Zoom чтобы обменяться впечатлениями. Каждый в своем виде окошке поднял бокал шампанским. Все поздравляли друг друга, говорили тосты, цитировали самые трогательные отзывы, просили прощения у коллег. Если в полутворческого творческого поиска ненаруком обидели, снова говорили тосты и снова поздравляли. Было несложно зажмуриться и представить, что прямо в этот момент обитатели Ромашковой долины Делают то же самое. Сидят за столом в домике Савуни, поднимают бокалы с клубничной шипучкой и поздравляют друг друга. С возвращением, друзья! С возвращением! От винта, мои дорогие! От винта! Фан-факт. Секретный секрет из внутренней кухни от генерального продюсера Гакарейки Юлии Николаевой. К моменту перезапуска проекта мы уже поняли, что к Смешарикам, Крошу, Нюше и остальным мы должны относиться как к звёздам, как к персонам. Если мы говорим, например, про музыкальную коллаборацию, для нас это дуэт Нюша поёт с Аней Покров, а не актриса озвучание. Что же тут секретного? Такое отношение развязывает создателям руки и позволяет уйти от консервативного отношения к происходящему. Крош персонаж не может читать рэп или облачиться в латексный костюм. Крош-личность может. Фан-факт. Видеоблогер и рэп-исполнитель Эльдар Джарахов как-то увидел в ТикТок-аккаунте смешариков пародию на популярный в то время трек и прокомментировал. «Я бы спел с крошем». Создатели мультсериала ответили в шутку. Мол, если запись наберет столько-то лайков, то сделаем совместную работу. Так сложилась абсурдная взрывная коллаборация. В апреле 2021 года на YouTube появился музыкальный клип на песню дрил В нем персонажи мультфильма читают рэп и танцуют вместе с Эльдаром Джараховым. Ролик мгновенно улетел в топы. «Ночные редакторы». История Джангира Сулейманова, режиссера, руководителя сценарной группы. Джангир в компании с 2003 года по настоящее время. «В чем дух смешариков и существует ли он?» – размышляет Джангир. Долгие годы носителем традиции был Анатолий Валентинович Прохоров. С уходом из жизни первого и единственного художественного руководителя студии вся команда должна была не расплескать этот дух. В 2022 году с наступлением нового сезона в 2D Джангир с Сергеем Васильевым, как старейшины студии, занялись новыми сценариями, вернее, их редактурой. И самый серьезный вопрос, который возник у режиссеров – когда это делать? Джангир весь световой день занимался режиссурой и аниматиками серий, а Сережа писал музыку и песни. Оставалась только ночь, вспоминает специалист. Больше года они вели ночную жизнь, и сценаристы вместе с ними. В ночи разбирали сценарий, в ночи правили, вычеркивали, меняли, искали то самое. Удивительно, отмечает Джангир, но эти ночные смены давали свой результат. Когда находилась искомая, счастью всех участников не было предела. Это означало, что поиски завершены, и можно, наконец, поспать. «Самое сложное — отказывать». История Татьяны Павловой, продюсера «Смешариков». Татьяна в компании с 2010 года по настоящее время. Татьяна признается, что даже сейчас работать в проекте очень трудно. И главная проблема для нее — это поиск баланса между перфекционизмом метров и бизнес-задачами. Много раз она оказывалась перед выбором, Соглашаться ли направки в почти готовой серии, аниматике, раскадровке, чтобы добиться творческого совершенства или вовремя сдать материал кинопоиску? Чтобы описать работу продюсера Смешариков, Татьяна выбрала не совсем литературное слово. «Раскорячка». Именно в ней продюсер Смешариков находится большую часть своей работы. С пониманием, даже трепетом относится к задачам гениальных режиссеров и сценаристов, при этом постоянно помнит о бюджетах, и сроках. Со временем начинаешь понимать, где реально нужно править, а где нет, говорит Татьяна. И даже порой видишь, что править действительно очень-очень нужно. Но все сроки уже сгорели, а значит придется выпускать так. Самое сложное в этом процессе принятие решений об отказе авторам, худруку, ведущему режиссеру. Бездонная бочка креатива История Олега Троиновского, музыкального продюсера Смешариков. Олег в компании с 2020 года по настоящее время. Музыкальный продюсер — это человек, который, ко всему прочему, знает, как музыкальный бизнес может приносить доход за пределами сериала. Территории с авторами и композиторами у него разделены. Что можно делать с качественным контентом раскрученного бренда? Задает риторический вопрос Олег и отвечает на него. Создавать пародии на известных исполнителей, запускать коллаборации. Так появился клип с Эльдаром Джараховым, который вырос на мультсериале и не мог поверить, что вместе с ним споют Крош, Бараш и Копатыч. Кроме того, музыкальный продюсер создает ремиксы, и это работа с другой аудиторией, но со всем уважением к оригиналам и существующему бэкграунду. Олег с командой сделали уже несколько альбомов-ремиксов, куда вошли и «Отвинта», и «Омск», и «Обармот». Еще один вариант продвижения — это каверы. Под брендом «Смешарики» состоялся конкурс для всех желающих, где участвовали «Мумий Тролль», «Кирпичи», «Александр Пушной и многие другие. «Смешарики» — это бездонная бочка креатива, — говорит Олег. Они дают уникальную возможность творить сколько угодно с новым и старым материалом. Они уже давно стали культурным слоем, и им обязательно останутся и дальше, уверен музыкальный продюсер. Новая жизнь двойных смыслов История Даниила Новикова, креативного продюсера соцмедиагруппы. Специалист в компании с 2019 года по настоящее время. Смешарики со своими двойными смыслами хороши тем, что эти смыслы можно доставать хоть через 10 лет, хоть через 20. «Повертеть и осовременить», — говорит Даниил. В один ролик создатели вставили цитату Нюши из серии «Библиотека». «Жалкие мужчины! Вы думали, что вечно будете править своими машинами? Я сама соберу ветрогенератор!» Волна обсуждений в стиле «Смешарики еще тогда высмеивали феминизм» и «Да они как раз топят за феминизм!» «Давала новую жизнь старому эпизоду», — отмечает Даниил. В феврале 2023 года вышел музыкальный альбом «Мёд» с диджей-миксами, созданными на основе цитат персонажей в неожиданной обработке. Он получился уникальный и многожанровый. Есть и фонг-треки, и меланхоличный трек «Бараша», и даже кавер-версия «Смешариков» на современный хит «Ягода малинка» Хабиба. Обложка альбома была создана нейросетью, — рассказывает Даниил. Задача креатива команды в том, чтобы к уже знакомым персонажам люди возвращались вновь и вновь. Проект «Смешарт» Салавад Хинуров, арт-директор и один из создателей проекта «Смешарики». Конкурс «Смешарт» проводился внутри компании «Рики». Сторонних участников не было. Мог участвовать любой сотрудник компании. В основном участвовали ребята из дизайн-студии, «Департамент разработок». Кто-то делал по несколько работ. Конечно, со СКА тоже работали художники. Сначала выбирались оригиналы картин, значимых, узнаваемых, знаковых, как в мировой, так и в российской истории искусств. И уже после смотрели, насколько эти работы можно адаптировать под круглых персонажей сериала. Сверхзадача, которая объединила тогда творцов, выполнить все работы в точной стилистике и манере оригинального шедевра. Версия дорабатывалась, пока точно не совпадет по стилю, мазку, колориту с оригиналом. Работали даже над крыкелюрами, имитировали потрескавшуюся от времени краску. Персонажей вписывали в выбранные сюжеты картин в соответствии с их характерами и наклонностями. Проект длился несколько лет. Пусть даже он шутка, Но совсем не понарошку. Художники и ценители живописи это легко поймут. Коллекция уникальна еще и тем, что подобного проекта 70 картин-реплик мировых шедевров не имеет ни один бренд в мире.